Потом Бил и Ричи шагали бок о бок по Уитчем-стрит. На велосипед Бил мог только катить. После постройки и слома плотины у него просто не осталось сил, чтобы разогнать его до крейсерской скорости. Оба мальчика перепачкались в грязи, волосы их растрепались, они ели, передвигали ноги. Стен предложил им зайти к нему, сыграть в монополию. Почиси, почиси. Парчис-25, американская адаптация традиционной индийской настольной игры, которая зародилась около 500 года нашей эры. Другой распространенный вариант игры также известен под названием Лудо. В России в начале XX века игра была популярна под названием Не сердись, дружок. В настоящее время в России игра известна лишь узкому кругу энтузиастов. или в какую-нибудь другую настольную игру, но никто не захотел. Да и вечер приближался. Бен, усталый и подавленный, сказал, что должен пойти домой узнать, не вернул ли кто библиотечные книги. Он на это надеялся, потому что в библиотеке Дерри требовали, чтобы на вкладыше каждый, кто брал книгу, писал не только имя и фамилию, но и адрес. Эдди спешил домой, чтобы посмотреть по телеку рок-шоу. В программе анонсировали участие Нила Седаки. Седака Нил родился в тридцать м американский пианист, вокалист и автор песен, который получил известность как кумир тинейджеров рубежа 50-х и 60-х. И Эдди хотел узнать, негр Нил Седаки или нет. Стэн предложил Эдди не пороть чушь. потому что даже по голосу Нила Седаки понятно, что он белый. Эдди возразил, что только по голосу ничего определить нельзя. До прошлого года он не сомневался, что Чак Берри белый. Чак Берри родился в двадцать шестом. Настоящее имя Чарльз Эдвард Андерсон Берри, американский певец-гитарист, автор песен, один из родоначальников рок-н-ролла. А после его появления в программе Американская Эстрада выяснилось, что он негр. Моя мать до сих пор думает, что он белый. И это хорошо, добавил Эдди. Если она выяснит, что негр, то, возможно, больше не позволит мне слушать его песни. Стэн поспорил с на четыре выпуска комиксов, утверждая, что Нил Седака белый, и они вдвоем пошли к Эдди, чтобы телепрограмма разрешила. их спор. Оставшиеся вдвоем Билл и Ричи шли в сторону дома Билла, особенно не разговаривая. Ричи думал об истории Билла, о фотографии, на которой Джордж повернул голову и подмигнул старшему брату. И, несмотря на усталость, в голову ему пришла мысль, бредовая, конечно, но в определенном смысле и привлекательная. — Билли, мой мальчик, давай остановимся, отдохнем. — Спиток минут я уже сдох. — И не над... надейся, — ответил Бил, но остановился, аккуратно положил Сильвера на зеленую лужайку перед теологической семинарией, и оба мальчика сели на широкие ступени, которые вели, к зданию из красного кирпича, построенному в викторианском стиле. — Ну и денек, — мрачно изрек Бил. Под его глазами появились лиловые мешки. лицо побледнело и осунулось. Тебе лучше позвонить домой, когда мы доберемся до моего дома, чтобы твои родители не сбрендили. Да, конечно. Послушай, Билл. Ричи помолчал, думая о Муми и Бена, о прокаженном Мэдди, о том, что Стэн уже почти им рассказал. На мгновение что-то Шевельнулось в голове что-то, связанное с той статуей Пола Баньяна перед городским центром. Но то был всего лишь сон, черт побери. Он отогнал неуместные мысли и перешел к делу. «Давай зайдем к тебе домой, что ты на это скажешь? Заглянем в комнату Джорджа, я хочу увидеть эту фотографию». Пораженный этим предложением, Бил вытрущился на речи. Попытался заговорить, но не смог. Слишком велико было потрясение. Ему удалось лишь яростно затрясти головой. «Ты слышал историю Эдди, — не отступал Ричи, — и Бена. Ты поверил тому, что они рассказали?» «Я не з -з знаю. Д -д думаю, они что-то видели». «Да, я тоже. Все мальчики и девочки, которых здесь убили, я думаю, они тоже могли рассказать интересные истории». Разница между Беном, Эдди и остальными в том, что Бен и Эдди смогли убежать. Билл скинул брови, но особого удивления не выказал. Ричи предположил, что Бил и сам пришел к такому выводу. Говорил Бил с трудом, но дураком-то не был. — Давай с этого и начнем, Большой Бил. Какой-то парень надевает клоунский костюм и убивает детей. Я не знаю, зачем ему это надо. Но никто не скажет, почему чокнутое что-то делает, так? Т -т -т -т так Все это не так уж отличается от того, что делает Джокер в комиксе о Бэтмене. Ричи нравилось, слышит свои же идеи. Он задался вопросом, то ли он действительно пытается что-то доказать, то ли пускает дымовую завесу с тем, чтобы все-таки увидеть и комнату Джорджа, и ту самую фотографию. Но, в принципе, значения это не имело. Может, ему хватило и того, что глаза белого вспыхнули новым интересом. Но какое отношение и имеет к этому ф -ф фотография? А сам ты как думаешь, Билли? Тихим голосом, не глядя на Ричи, Билл сказал, что, по его мнению, происшествие с фотографией не имеет никакого отношения к убийствам. — Я думаю, это был призрак Джорджи. — Призрак в фотографии? Билл кивнул. Ричи обдумал его ответ. Сама идея призраков нисколько не удивляла его детский разум. Он не сомневался, что призраки существуют. Его родители были католиками, и Ричи ходил в церковь каждое воскресенье утром и каждый четверг вечером на занятия кружка юных католиков. Он уже изучил немалую часть Библии и знал, что Библия верит во всякие странности. Согласно Библии, сам Бог на треть – дух, и это было только начало. Библия верила и в демонов, потому что Иисус изгнал целую их толпу из одного парня. Если по правде смешных демонов, когда Иисус спросил того парня, в котором они сидели, как его зовут, демоны ответили и предложили ему вступить в в иностранный легион. Или что-то такое. Библия верила и в ведьм, иначе в ней бы не говорилось «ворожей не оставляя в живых». Исход 22.18 Кое-что в Библии было почище комикса ужасов. Люди заживо варились в котлах с кипящим маслом или вешались, как Иуда Искариот. История о том, как порочный царь Ахаз упал с башни И все псы сбежались и слезали его кровь. Массовые убийства младенцев, сопровождавшие рождение как Моисея, так и Христа, парней, которые вышли из могил и улетели в небо, солдаты, с заклинаниями рушившие стены, пророки, которые видели будущее и боролись с монстрами, все это речи читал в Библии. И каждое слово в ней было правдой так говорил отец Крейг, и так говорили родители Ричи. И так говорил сам Ричи. Он не ставил под сомнение правдоподобность объяснения Билла. Просто не видел в этом логики. Но ты говорил, что испугался? С какой стати призраку Джорджи пугать тебя? Билл поднес руку к рту, вытер губы. Рука заметно тряслась. Он, вероятно, злился на меня. Я... послал его на у у улицу с этим ку Произнести это слово он не смог, потому взмахнул рукой, речи кивнул, чтобы показать, что понял Билла, но не в знак того, что соглашается с ним. Я так не думаю. Если бы ты вонзил ему нож в спину или застрелил, это было бы другое дело, даже если бы дал ему заряженное ружье отца, чтобы он с ним поиграл. Но мы говорим не о ружье, а всего лишь о бумажном кораблике. Ты не хотел ему ничего дурного более того. Ричи поднял палец и наставительно, как прокурор, покачал им перед Биллом. Ты лишь хотел, чтобы малыш немного поразвлекся, так? Билл задумался, изо всех сил пытаясь в точности вспомнить прошлое, Слова Ричи сделали, казалось бы, невозможное. Впервые за долгие месяцы он уже не так тяжело воспринимал смерть Джорджа. Но какая-то его часть с холодной уверенностью продолжала настаивать, что никакого облегчения он испытывать не может. Разумеется, вина лежала на нем, утверждала эта часть. Возможно, не вся вина, но доля — точно. Если бы не лежала, откуда взялось холодное место на диване между родителями? Если бы не лежало, как получилось, что за ужином теперь никто ни с кем не разговаривал? Только стучали ножи и вилки, пока ты больше не мог этого выносить, и спрашивал, можно ли тебе вы вы вы выйти из-за стола? Все выглядело так, будто он сам был призраком, существом, которое говорило и двигалось, но слышали, и видели его смутно существом, которое вроде бы ощущали, но все-таки не воспринимали как реальное. Ему не нравилась мысль, что вина лежит на нем, но единственная альтернатива, которой, по его разумению объяснялась поведением родителей, казалась куда как ужаснее. Вся любовь и внимание, которые родители дарили ему прежде, обусловливались присутствием Джорджа, и как только Джордж ушел, для него ничего. не осталось. И все это произошло случайно, безо всякой на то причины. Если ты прикладывал ухо к этой двери, то слышал ветры, безумие, ревущее снаружи. Он перебирал в памяти все, что делал, чувствовал и говорил в день смерти Джорджа. И одна его часть надеялась, что правда на стороне Ричи, тогда как другой, в той же мере, хотелось, чтобы он ошибся. Они же ссорились, такого точно хватало. а в тот день тоже поссорились. Конечно, он не был идеальным старшим братом, да ссор у них с Джорджем доходило часто. Может, и в тот день они уже успели поцапаться. Нет, никакой ссоры. Во-первых, Билл еще не набрался сил для действительно хорошей ссоры с Джорджем. Он спал, ему что-то снилось, Снилось какая-то черепаха. Забавная маленькая зверушка, он только не мог вспомнить, какая именно, и он проснулся под звук ослабевающего дождя и тоскливое бормотание Джорджа в гостиной. Он спросил Джорджа, что не так. Джордж вошел и сказал, что пытается сложить бумажный кораблик, следуя инструкциям из книги «Сделай сам», но у него ничего не получается. Билл попросил Джорджа принести книгу. и, сидя рядом с Ричи на ступенях семинарии, вспомнил, как ярко вспыхнули глаза Джорджа, когда он сложил бумажный кораблик, и как легко стало у него на душе от вида этих горящих глаз. По ним чувствовалось, что для Джорджа брат – славный парень, человек, который выполняет свои обещания, может довести до конца любое дело, короче, настоящий, старший брат. Кораблик привел к смерти Джорджа, Но Ричи был прав. Он не давал Джорджу заряженное ружье, чтобы тот с ним поиграл. Бил не знал, что ждет его младшего брата. Не мог знать. Бил глубоко, с всхлипами, вдохнул, чувствуя, как камень. Он даже и не догадывался о его присутствии. Скатывается с груди и сразу почувствовал облегчение. Он открыл рот, чтобы сказать об этом Ричи. но вдруг разрыдался. Ричи в тревоге обнял Билла за плечи, предварительно оглядевшись, чтобы убедиться, что никто не примет их за парочку гомиков. — Все в порядке, Билли. Все в порядке, понимаешь? Пошли, закрывай кран. — Я не хотел, чтобы он умер. Бил продолжал рыдать. — Я совсем об этом не думал. — Господи, Билли, я знаю, что не думал, — ответил Ричи. — Если бы ты хотел кокнуть его, то столкнул бы с лестницей или сделал что-то такое. Ричи неуклюже похлопал Билла по плечу, обнял и отпустил. — Пошли. — Хватит реветь, а? Ты же не младенец. Мало-помалу слезы прекратились. Боль осталась, но теперь она стала другой, словно Билли вскрыл нарыв и вычистил находившийся внутри гнойник. И чувство облегчения не пропало. «Я не хотел, чтобы он умер, — повторил Билл. — Если ты скажешь кому-нибудь, что я плакал, я расквашу тебе нос». — Не скажу, — заверил его Рич. Не волнуйся, он же был твоим братом. Если бы мы его брата убили, я бы выплакал все глаза. — У тебя нет брата. — Нет, но выплакал бы, если бы был... — Выплакал бы. — Конечно, — Ричи помолчал, осторожно глянул на Билла, чтобы понять, успокоился ли тот. Билл все еще вытирал покрасневшие глаза, но Ричи решил, что слез больше не будет. Я что хотел сказать? Мне непонятно, с какой стати призраку Джорджа пугать тебя. Поэтому фотография, возможно, как-то связана с... Ну, с другим... С клоуном. Может, д -д Джордж не, не знает? Может, он думает? Ричи... Понял, что хочет сказать Бил, и сходу отмел его еще невысказанное предположение. «Окочурившись, ты знаешь все, что люди когда-либо думали о тебе, большой Бил, говорил речи уверенным тоном учителя, вправляющего мозги деревенщине. Так сказано в Библии, там написано «И если сейчас мы не можем увидеть многого даже в зеркале, после смерти мы увидим все, как в окне». Скорее всего, Ричи вольно толкует цитату из первого послания к Коринфянам, тринадцать двенадцать. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу». В первом послании фессалоникийцам или во втором, вавилонянам, забыл в каком. «Это означает, я понимаю, что это означает. Так что скажешь?» «О чем?» «Давай пойдем в его комнату и посмотрим. Может, нам удастся понять, кто убивает всех этих детей?» «Я боюсь идти». «Я тоже», — ответил Рич, подумав, что это всего лишь слова, необходимые для того, чтобы убедить Билла отвезти его в комнату младшего брата. Но что-то тяжелое шевельнулось внутри, и ему стало ясно. «Он боится. До смерти».